Глава 26 Арина Как же задолбал этот токсикоз! Меня постоянно тошнит, даже во сне, мать его! Унитаз стал моим лучшим другом. Еще никогда я столько с ним не контактировала. И почему мне никто не сказал, что быть беременной так отвратительно? Так это у меня еще живот даже не вырос. А что будет, когда он начнет расти? Я стану толстой, страшной, некрасивой, с большими уродливыми растяжками на животе. Фу! Мама, когда это закончится? Мычу я, ощущая, как горло горлу снова подкатывает противный ком. Переворачиваюсь на другой бок, чтобы хоть немного облегчить себе страдания. Я даже поесть нормально не могу. Только и делаю, что лежу целыми днями. Бесит. И нужен мне этот ребенок такой ценой. Да я скорее сдохну, чем вынушу его до конца. Как же все достало! Еще и Борис не отвечает на мои звонки и сообщения. Как его старая дряхлая жена вернулась домой, он как будто вообще про меня забыл. Единственное, что я сейчас готова была бы съесть, это свои любимые куриные крылышки. А он их даже привезти не может. Тупо игнорит. «Неужели не понимает, что я даже встать с кровати не могу?» «Терпи, тебе деваться некуда!» Безжалостным тоном произносит мама, качнув головой. «Будешь зато хоть примерно представлять, каких усилий мне стоило выносить и родить тебя на этот свет!» «Да лучше я вообще буду бездетной, чем это все терпеть!» Хнычу я, ощущая уже прекрасно знакомую горечь во рту. Резко подскакиваю на ноги и мчусь к своему белому другу. «А ты как думала, Арин? Просто в жизни ничего не дается!» «Мама идет за мной следом. Тебе всего-то несколько месяцев потерпеть, зато будешь потом в шоколаде жить. Не то что я, всю жизнь в школе горбатилась за копейки!» С укором произносит мать, облокотившись от дверной косяк и наблюдая за моими мучениями. «Тебя ж никто не заставлял горбатиться!» Опустошив желудок, ползу к раковине, чтобы умыться. Ну и видок у меня. Лицо бледное, под глазами темные круги. похудела сильно, кожа до да кости. Точно. Борис наверняка потому меня и избегает, что я больше смерти напоминаю, нежели живого человека. Никто не заставлял, фыркает мать с недовольством, сморщив нос. А у меня выхода не было, сама видишь. «С твоим экономным папашей сильно не разгуляешься. А я слишком себя люблю, чтобы отказывать в простых женских радостях. И ты такая же, Арина». Шаткой походкой бреду обратно в свою комнату. Уже даже собственная мать начинает напрягать. «Не хочу никого видеть. Кто там говорил, что дети — это счастье? Я вас умоляю. Мой ребенок только зачался, а уже столько проблем мне принес». Ты еще спасибо мне скажешь. Я серьезно, Арин. Ребенок — это навсегда. И Борис не отвертится. Будет всю жизнь содержать вас как миленький. Мама все никак не унимается. Маячит перед глазами, а у меня в голове закрадывается мысль пойти втихую сделать аборт и сказать, что у меня случился выкидыш. Лишь бы только эти мучения закончились. Борис и так меня любит. Хоть беременную, хоть нет. Кстати, а это идея. Посмотри на Любу. Сидит всю жизнь дома, в ус не дует. Никогда нигде не работала. А муж ее содержит. Вот это жизнь. Любая так мечтает. И надо же было маме предложить эту авантюру, а мне согласиться. Вдруг я аборт сделаю, а родить потом никогда не смогу. «Бывают же такие случаи. Хотя после такого лютого токсикоза мне вряд ли вообще когда-либо захочется беременеть. Может, вообще буду жить для себя. Борис так-то тоже не молодеет. Уйдет он на пенсию, а может, вообще того. Меня и ребенка кто содержать будет? И ты будешь так жить, Ариш, в свое удовольствие?» Мама садится рядом, берет меня за руки. На ее лице такая довольная улыбка, будто бы она не для меня, а для себя больше старается. Мне вот совсем не весело. «Мам, а что мы будем делать, когда папа начнет подозревать, что я беременна? Он же не дурак, все видит». Ощутив жуткий упадок сил, прикрываю глаза и еле слышным голосом задаю вопрос. Мама задумывается на какое-то время. Если папа узнает, что я беременна от Бориса, он убьет нас обоих. Пф! проще простого. Скажем, что ты забеременела от кого-нибудь, предположим, Коли. А он, узнав о твоей беременности, скрылся с горизонта, и исчез. На лице мамы сияет хитрая ухмылка. Надо же, как у нее все просто. А если он будет его искать? «Как же хреново! Так хочется, чтобы меня пожалели, позаботились! У меня ощущение, что я словила дикое отравление, и оно длится уже больше месяца. Это невыносимо! Зачем женщины идут на такие жертвы, не понимаю! Еще и добровольно!» «Арин, не забивай свою голову лишними вопросами! Надо будет, я тебя прикрою! Не переживай!» Тон мамы немного смягчается. Смотрю на нее глазами олененка, решая озвучить свою просьбу, с которой меня сегодня продинамил Боря. «Мам, можешь привести мне куриных крылышек?» Мама усмехается с издевкой. «Какие тебе крылышки, Арин? Это вредно! Тебе фигуру беречь надо. За девять месяцев и так разнесет, как дирижабль. Потом замучаешься худеть». «Мда, какой там худеть?» «Меня скоро ветер сносить будет. Спасибо, мама!» Демонстративно отворачиваюсь к ней спиной и беру в руки телефон. «Ну и не надо. Сама справлюсь. Закажу доставку, да и все». «Ладно, я пойду. А ты отдыхай, пока есть возможность!» Ехидно усмехается она. «А то ребенок родится, забудешь о сне!» «Я как вспомню, когда ты у меня родилась, это же вообще кошмар был!» «Я до твоего двухлетия вообще не спала. Как я это пережила, до сих пор не знаю». Мама продолжает сыпать соль мне на рану, даже не подозревая о том, что с каждой ее репликой я все меньше хочу того, чтобы этот ребенок появился на свет.